Глава 14. 31 декабря. Продолжается. На пороге стоял Роман с огромным новогодним букетом в руках. Я даже не знала, что такие бывают. Среди живых цветов торчали золоченые шишки, еловые ветки и ленточки. Букет был огромный и тяжелый. Я чуть его не выронила, когда он оказался у меня в руках. — Что ты тут делаешь? — сходу спросила я Романа сразу после того, как поблагодарила его за букет. «Приехал за тобой», — ответил он и прошел в мою квартиру. «Одевайся, нам минут сорок ехать, а до Нового года осталось полтора часа». «Куда? Зачем? А где твои родители? Они не поссорились?» «Одевайся, я все расскажу по дороге». Роман снял с вешалки мою шубу и начал меня в нее заворачивать. И только в этот момент я вспомнила что на мне что-то вроде пижамы с ушами и хвостом. Комбинезон корги, заказанный в интернет. «Я же не поеду в таком виде», — воскликнула я. «А что, отличный новогодний костюм?» «Это не новогодний костюм. Офисный». Я встала посреди комнаты, сложила руки на груди и объявила. «Я никуда не поеду, пока ты мне все не объяснишь». «А что объяснять? Мы едем встречать Новый год. К нам». «То есть к твоим родителям?» «Именно». Роман снова начал заворачивать меня в шубу. «Ну и зачем я буду вам мешать?» — отбивалась я. «Семейный праздник, вы, наконец, вместе. Я там буду лишней». В этот момент оказалось, что мои руки уже всунуты в рукава. «Мы все очень хотим встретить этот Новый год с тобой». «Но почему?» — растерялась я. «Потому что ты, Снегурочка» я растерянно хлопала глазами ты совершила настоящее чудо соединила моих родителей я то тут причем а кто привел папу в кофейню а кто целый месяц до этого рассказывал маме какой он хороший так как я застыла в растерянности роман сгреб меня в охапку и потащил к двери подожди завопила я я же цветы в воду не поставила ну и черт с ними «Нет, я не хочу, чтобы такой красивый букет завял. Ладно». Роман меня отпустил. Я бросилась на кухню, взяла самую большую вазу, налила воды и засунула в нее букет. А потом побежала в спальню и закрылась там. Я не собираюсь ехать к родителям Романа в пижаме. «Маша», — Роман начал колотить в дверь, «ты что творишь? Зачем закрылась? Мне надо переодеться». «И все. И все а потом мы поедем, ну да уф выдохнул роман, а я думал придется тащить тебя силой. я сбросила пижаму надела платье в котором собиралась идти на вечеринку натянула колготки, успела даже пару раз мазнуть тушью ресницы, вот только волосы уложить не получится и почему нельзя было предупредить меня заранее. я скрутила волосы в пучок и вышла из спальни Роман со скучающим видом развалился на диване. Увидев меня, он вскочил и произнес: «Чудесно выглядишь, но Корги мне тоже нравилось». «А ты всегда такой?» — спросила я. «Какой?» «Врываешься без предупреждения, тащишь куда-то без объяснений». «Я?» — он задумался. «Нет, не всегда. Не бойся, я хороший, просто очень взволнованный». Я улыбнулась. «Но сейчас я тебя все таки потащу». Роман снова замотал меня в шубу и поволок к двери. «Ну, рассказывай», — произнесла я, как только мы тронулись с места. «В общем, они решили попробовать все сначала», — выдал Роман. И просиял, как начищенный пятак. Правда, когда я приехал, они спорили. «Ой, ничего серьезного, просто не могли решить, где будут жить». Папа говорил, что у него прекрасная квартира. Мама утверждала, что у нее удобно и уютно. «В общем, пока они остались у мамы». «Значит, мы едем к Тамаре?» «Так странно. До сих пор не могу поверить, что она твоя мама». «Она от тебя в восторге», — произнес Роман. «Столько всего рассказывала». Я смутилась, а Роман продолжал. «Представляешь, сегодня мы все вместе готовили праздничный ужин. Папа чистил, мама резала. Меня гоняли в магазин то за горошком, то за укропом. Это было волшебно. Я мечтал об этом двадцать лет» и когда уже перестал надеяться, мечта сбылась. «Здорово. Благодаря тебе», — добавил Роман, и посмотрел на меня с такой нежностью. «Они бы все равно встретились», — возразила я. Не зря же Тамара открыла кофейню напротив офисного центра. Да папа в жизни не ходит по кофейням, и он даже не заметил этого названия, то, что они столкнулись, да еще и накануне Нового года, настоящее чудо, совершенное тобой. Да и ничего особенного улыбнулась я. Все снегурочки делают это. Что? Творят чудеса.